Олиан Фукс. Время смерти. Смерть времени. А затем в какой-то неопределимый момент между первыми рассветными лучами и слепящим дневным светом время перестало иметь смысл. Никаких фанфар, никакого грохота шума, который ознаменовал бы столь атипичное явление. можно вообразить себе парализованные часы, спутавшиеся календари, дни и ночи, сплавленные друг с другом и окрасившие небо в серый. Но ничего такого не было. Лишённое смысла время стало событием общественным и вместе с тем сугубо личным. Оно вызывало лишь ступор, безразличие и особый, глубокий вид уныния. Сложно представить себе разнообразие видов несуществующего времени, пришедшее в каждый дом, к каждому человеку, попавшему в плен бесконечной минуты. Кто-то ускорил темп обычных занятий, перекрывая тишину машинальными действиями. Бесконечно мои руки, одержимы наводя порядок в гостиных, в ванных, на кухнях. Кто-то не мог сбросить сковавшее тело оцепенение. И неподвижно, бессильно валялся на диване, невнимательно слушая новости, не отличавшиеся разнообразием. Всё та же математика трагедии. Ещё удавалось замерять какой-то атавизм времени, не в минутах, не в часах или днях, а в скоплении смертей на графиках в телевизоре. Мой взгляд скользил по соседским квартирам. Я смотрел на всё подряд, Отвлекался на жизнь в щелях, которые предлагал мне вид из окна. В тот самый момент смерти времени, если правильно помню, я лежал в гамаке, уставившись на пустые улицы. Больше ничего. Я физически почувствовал, как оно, мгновение, протянулось от предыдущего к следующему, стало вечностью, в своей малости обрело вес. Настоящее разбухло. Будто его громоздкие формы замутнили прошлое и загородили перспективу будущего. Даже самые последние дни, солнечные дни свободы и чистоты, теперь казалось, существуют на грани забвения, только в померкшей, перегруженной тоской памяти. Что до будущего, оно стало слишком неопределённым и напрочь отменяло само себя, превратив в идиотизм любое намерение. какую я мог бы иметь, любую любовь, какую я мог бы питать, любую книгу, какую я мог бы хотеть написать. Паралич времени, как я понял, охватил одновременно дома и тела, обездвижил ноги, руки, пальцы и существование. В тот день или в какой-то другой в Бразилии насчитали тысячу и одну смерть. Полагаю, символичность числа тоже способствовала гибели времени, похитив даже роковые стрелки его часов, исчерпав и последнюю единицу измерения. Тысяча и одна смерть напоминала тысячу и одну ночь. Это была тысяча смертей и одна. Бесконечные смерти плюс одна. Бесконечные смерти. В одно нескончаемое мгновение все жители Земли узнали — В жизни можно ощутить случайную природу смерти. Чтобы оказаться вне времени, вовсе не обязательно испытывать страдания или счастье. Угроза страдания или счастья достаточно, вполне достаточно. И вот эта угроза уже становится безличной, всеобъемлющей, и весь временной порядок рушится. А затем, когда измерить время уже не представлялось возможным, Когда всё стало неразберихой страхом и скукой, я обратил внимание. Потребовалось совсем немного, и появились приспособленцы, вознамерившиеся превратить отсутствие времени в старые времена. Мало помалу, хотя всё и свернулось в одно мгновение, лица, наиболее часто украшающие страницы газет, становились угрюмее, всё сильнее напоминая прежние десятилетия. а голоса мрачнее. Внимательные наблюдатели могли заметить, по костюмам, похожим на униформу, по тени ботинок, по форме сапог, по пальцам, по длинным, как полицейские дубинки, ручкам, что у власти теперь почти гротескный образ из другого времени. А их речи могли повергнуть в ещё большее отчаяние, чем изучение одежды и жестов. их заявления были эхом других, как всегда чужеродных и грубых. Они начинали с презрения к смертям и превентивным мерам, с опровержения результатов научных исследований, с проповеди эликсира, способного остановить пандемию, продолжали необходимость вернуться к работе, невзирая на последствия, желанием сохранить производительность, сократить зарплаты, повалить весь лес тем самым обеспечив стране возможности роста. И заканчивали всегда травлей поднимавшихся против них голосов, нападками на критиков и несогласных, требованиями подавить своих политических врагов, всех этих коммунистов, террористов и смутьянов. Когда они замолкали, наступала нечто большее, чем тишина. В тот день или в какой-то другой Я заметил у себя зачатки клаустрофобии и непреодолимую потребность вырваться немедленно, оставить квартиру, где сам себя запер, коллективную инерцию, которой я пассивно неосознанно сам себя подчинил. Помню, я быстро шёл по улицам, мои шаги, казалось, рождали секунды, восстанавливали пульс времени. Помню, я ощущал лёгкую враждебность пустых улиц, зловещие вытянутых теней, Как будто что-то тёмное и древнее могло напасть на меня на каждом углу. И тем не менее, мне так хотелось увидеть чьё-нибудь лицо, лицо кого-то, кто не я. Кого угодно, неизвестного, незнакомого человека. Хватило бы любого человеческого лица без маски или его окна. Я не удивился, оказавшись у родительского дома, хотя осознанно и не ставил перед собой такой цели. Я позвонил в звонок Натянув на кулак рукав плаща, и отступил на несколько шагов назад, чтобы сохранить рекомендуемую дистанцию. Родители вышли не торопясь, со складными стульями под мышкой и поставили их в полесаднике, в нескольких метрах от тротуара. Их движение отличало умеренённость, почти покой, как будто такая встреча что-то обыденное. Тихие люди Некогда они сами были не согласными с мутьянами, воинственными подпольщиками, восставшими против диктатуры прошлых десятилетий. Теперь они больше подвержены болезни и всё же сопротивляются, спокойно выживают, не обращая внимания на мой страх. Я запоминал, о чём мы говорили, но живо помню картину, явившуюся моему взору. Бледные Изборождённые морщинами десятилетия лица на фоне дома моего детства, стены дома в пятнах долгих лет счастливой безопасности, над крышей верхушка дерева, которое мы сажали вместе в далёкий, ставший настоящим день. В доме жило время, и просто побыть там мне хватило для того, чтобы почувствовать, оно будет идти и дальше, бесчётной череде событий. А в один прекрасный день сотрёт тёмных правящих нами людей, сотрёт моих родителей, сотрёт и меня и пойдёт по улицам, паркам, по всему городу, предоставив будущему идти своим чередом. В этой мысли есть, пожалуй, что-то невообразимое, что-то ужасное. И всё же в тот момент ощущение несомнённости времени почему-то подарило моей душе мир.